«Злата!» Я чуть с ума не сошла, пока добралась до места. И как добралась, ужаснулась. Кругом виднелись куски выжженной земли. Один из амбаров догорал. Где-то за самым дальним зернохранилищем вспыхнуло так, что глаза заслезились. «Тебе точно сюда?» — опасливо озираясь, спросил возница. «Да. Теперь в этом сомневаться не приходилось. Тогда слезай быстрее». Разумеется, любому нормальному человеку хотелось поскорее убраться отсюда. Мне тоже хотелось, но Криэль... Я спрыгнула и осторожно направилась туда, где только что полыхнуло заклинание. От мыслей, что там творится, подкашивались ноги. Куда я вообще лезу со своим недодаром? С другой стороны, у меня неплохой запас восстанавливающих и тонизирующих зелий. Если Криэль ранен, я сумею ему помочь. Не могла же я бросить своего эльфа. Ага, попалась. Выскочил на меня из-за очередной подпорченной м а г и е й постройки телохранитель. Впрочем, телохранитель, он ещё хуже, чем я, переводчик. Не зная, что делать, я вцепилась в ручку сумки двумя руками. У меня там словарь тяжёлый. Хотя такого здоровяка можно и поленом огреть, не почувствует. — И что же ты мне сделаешь? — забавлялся этот мерзавец. — Ударишь своей страшной сумкой по моему чувству прекрасного? — Да какое там чувство прекрасного? Я пятилась назад, надеясь, что не споткнусь и не упаду. Убежать было нереально. Один его шаг, как два моих, нагонят в пару прыжков. В сумке имелось несколько едких и шипучих зелий. Если зашвырнуть их, попасть в лицо или в глаза... Но в моей сумке их надо сначала найти. Вряд ли здоровяк войдёт в положение и согласится немного подождать, пока я перелопачиваю всё её содержимое. «Давай так». Улыбка телохранителя, которая не доставала одного зуба, стала ещё шире, напомнив оскал. «Даю тебе шанс, за смелость так сказать, а то ищи тебя потом по городу. Можешь меня разок ударить, даже магией, если вдруг умеешь. Обещаю не сопротивляться». Здоровяк картинно поднял руки. «А я?» — совершенно растерялась. «Может, как раз стоит поискать зелье? Правда, в глаза нужно ещё попасть. Но почему я всегда варила только мирные снадобья?» У реки что-то г р ы м о х н у л о и новая вспышка заставила здоровяка недовольно прищуриться. «Так, у тебя пять секунд», любезно предупредил он. «Потом я...» Да, слушать я не стала. Просто на удачу замахнулась и изо всех сил стукнула его сумкой в живот, сама едва не улетев вперёд по инерции. И зажмурилась, приготовившись к ответному удару. Как ни странно, здоровяк с ним не торопился. Приоткрыв один глаз, я увидела поразительную картину. Псевдохранитель стоял с выпученными глазами и хватал ртом воздух, как в ы б р о ш е н н а я на берег рыба, а после начал заваливаться назад, да так и рухнул на спину, даже не попытавшись как-то подставить руки и смягчить удар. — Это что, я его так удачно стукнула? Попала в какой-то жизненно важный орган? Или... Я с ужасом прижала к себе сумку. «Злата — Злата! к р е л ь потрёпанный, но живой, выскочил ко мне. «Я... я убила человека!» Пискнула я жалобно и ткнула в неподвижно лежащего здоровяка. Не знаю, что именно эльф понял. Видимо, что-то понял. Раз склонился над телом и принялся его осматривать. «Живой!» — заключил он. А после небольшая часть татуировки скользнула с его руки на лоб здоровяка. «Эльф делал что-то еще. Я же... я поняла, что все позади. Мы живы, Криэль жив, и этот гад тоже живой. Я его не убила». Пусть его кто-то другой убивает, но не я. За первым моим в с х л и п о м последовал второй, а за третьим п о л и л и с ь и слезы. к р е л ь несколько удивленно посмотрел на меня, после подошел и крепко обнял. И так хорошо было рыдать на его плече, слыша, как он мне что-то тихо нашептывает на эльфийском. Мой мозг сейчас и человеческий воспринимал плохо, так что ничего разобрать я не могла, да и не хотела. Уж не знаю, сколько времени мы так простояли, но я потихоньку успокоилась. Криэлю садил меня на какое-то полено, валяющееся на месте того, что раньше было зернохранилищем, и сел рядом, а я принялась сбивчиво рассказывать обо всём услышанном на своём ломаном эльфийском. Про градоправителя, про д и м и т а р а про то, как добралась сюда, и про единственный удар, скосивший из д о р о в и к а На последнем к р и э л ь уважительно посмотрел на сумку. «Да, не зря я везде её с собой ношу, такую тяжёлую и неудобную». «Я со всем разберусь, а тебе пока стоит спрятаться», — решил к а р и э л ь я же испуганно вцепилась в него. Прятаться следовало ему, но сначала отправить весточку Валарию, где это видано, чтобы послов пытались убить средь бела дня. Но донести простую истину до упрямого эльфа не получалось. В итоге решили, что я проведу остаток дня у Ниты, а к вечеру к а р и э л ь обещал прийти и всё рассказать. Только сначала эльф собирался закончить дело со своими несостоявшимися убийцами. «А что с этими двумя?» Я посмотрела на лежавших в ряд переводчика и телохранителя и быстрее отвела взгляд. Выглядели они не слишком живыми, особенно мой, но Криэль заверил, что бы просто в отключке и пробудут в ней, пока его татуировка их запечатывает. «Полежат пока здесь», — отмахнулся к р и э л но потом, видимо, о чем-то вспомнив, подошел к здоровяку и, с трудом ворочая здоровую тушу, отстегнул п е р е в е с ь с оружием. Приладив, Перевесь на себя, Криэль протянул мне руку. «Надо дойти незаметно», — попросил эльф. Незаметно так незаметно. Пробираться огородами мне не доводилось с детства, когда мы лазили по садам в поисках самых вкусных яблок и груш, хотя свои были ничуть не хуже. Но примерные ходы и лазы в заборах я помнила, пусть часть из них владельцы участков успели найти и заделать. Только бы не попасться. Если о том, что мы с эльфийским послом лазаем по чужим огородам узнают в городе, позора не оберёшься. Но, к счастью, обошлось без приключений. Когда мы были опасно близки к поимке, к р е э л ь прикрывал нас магией. Только тогда я заметила, как сильно он вымотался. Уже у дома Ниты я заставила его выпить восстанавливающее и укрепляющее зелье. Не мешало бы и рано обработать, но эльф отказался наотрез. п о д р у г и ничего пока не рассказывай», — велел он. «А я?» Я держала его руку и не могла отпустить. И остановить не могла. «Я скоро вернусь», — пообещал эльф. А после быстро склонился и поцеловал. Не так, как в прошлый раз, а осторожно и нежно. Кажется, даже время остановилось, но, увы, оно шло. И к о р е э л ь с неохотой разорвав поцелуй, кивнул мне на дверь дома Ниты. Когда я обернулась... Его уже не было, только ветки соседской вишни немного качались.